Глава 16. Пишу делает покупку. Странная вещь, говорила Пепси матери на другое утро. Вчера, когда леди Джин пропала, Джозен хоть бы крошечку встревожилась. Мне кажется, она нисколько не заботится о ребёнке. Лишь бы девочка не торчала у неё на глазах. Вот всё, что ей надо. А посмотри, как она волнуется всякий раз, как исчезает её болбес сын. И неудивительно, заметила мадилон. Бедная женщина, много ей хлопот с этим сокровищем. Послушать её, так она им гордится. Ну, а мне-то какое ж та известно? Я часто слышу о нём на улице Бурбонов. Францид напропалую. А ведь палец о палец не ударит. А где же он деньги берёт? По-моему, раз человек беден и не работает, «Значит, ворует. Другие, может быть, иначе думают, а я всегда скажу — ворует. Ну, посуди, разве может мадам Жозе на свои жалкие заработки содержать себя и этого лентяя? Мне от души ее жаль, хоть из люка она. Посмотри, на кого она стала похожа». Лицо измученное, глаза ввалились, видно, что ее грызет что-то. А что касается девочки, то о ней есть кому позаботиться. Мы с тобой её не бросим. Это такой милый, такой добрый ребёнок. Я жалею только об одном, что не смогу сделать для неё больше. Я душу готова отдать за вас обеих. Моделоны и Пепси были не единственными, кто полюбил девочку почти материнской любовью. С первого же дня Как леди Джен со своей светлой улыбкой заглянула в грустное и изнуренное лицо Дианы Дотре, новая жизнь открылась для этой одинокой женщины. Новая надежда озарила ее унылые дни. Присутствие ребенка внесло свет и молодость в ее печальное существование. Лучшим временем за многие тяжелые годы были для нее те часы, которые она проводила со своей маленькой ученицей. Сидеть рядом с девочкой у фортепиано и смотреть, как её тонкие пальчики бегают по клавишам, или петь вместе с ней старинные баллады, было для Дианы большим удовольствием. Девочка никогда не огорчала её, всегда была кратка, понятлива и так мила, что даже мать Дианы при всей старческой сварливости ничего не могла возразить. Жозен всячески старалась стереца в семью дотрев, и чтобы удержать её на приличном расстоянии, мать и дочь вынуждены были дать ей деликатный, но решительный отпор. В вежливой форме они дали ей понять, что если принимают племянницу, это ещё не значит, что они будут рады её тётке. Жозен молча проглотила обиду, но в душе поклялась, что так этого не оставит. Я покажу им, как пренебрегать мною. Нищие, а туда же важничают. Погодите, мамзель Диана. Мышка по рассказала мне о вас кое-что. Дайте срок, все об этом узнают. Вы ображаетесь, что я позволю оскорблять себя безнаказанно. Пока Жан разжигала таким образом свою обиду и строила планы мести, Мадам Дотрей и Диана обсуждали, как бы вырвать ребёнка из когтей старой ведьмы. Страшно подумать, что девочка во власти этой женщины, что та имеет на неё права, говорила Диана. Тут какая-то тайна, и мы должны её раскрыть. Будь у нас лишние деньги, я бы непременно поручила это дело адвокату. Конечно, Есть у неё наидействительно ближайшая родственница ребёнка, она имеет на него законные права, которые никто не смеет оспаривать. Но я думаю, что девочку можно было бы купить у неё. Мне кажется, Жозен такого сорта женщина, которая за деньги на всё готова. Всё это одни фантазии, мой друг. Денег у нас нет и никогда не будет. Ну будь мы даже богаты, То и тогда был бы большой риск брать чужого ребёнка. Я тоже думаю, что тут кроется тайна. И Радима Лютки была бы рада, если бы всё разъяснилось. Но это не наша забота. У нас и так своих довольно. Ах, мама, ну что вы говорите? Неужели если человек беден, он должен быть эгоистом? проговорила Диана с лёгким упрёком. Что делать, мой друг? Так всегда бывает. Бедному впору думать только о себе. Правда, ты составляешь в этом случае исключение. Ты больше думаешь о других, чем о себе. У тебя это выражается в каждой мелочи. Ну, хоть бы с этой птицей. По-настоящему мадам Жордан была обязана заплатить тебе за неё, а не навязывать на твою шею. Ну, мама, в чём же она виновата? Она не могла её продать. С моей стороны было бы несправедливо водить её в убытки. Не её вина, что птица не пошла в ход. Она ведь не просила меня экспериментировать над новой моделью. Что же делать, если мне не удалось? Тебе удалось, Диана. В том-то и дело. Работа превосходная. Птица как живая. Мадам Жордан говорит, что её покупателям не нравится клюв. Шею тоже находят слишком длинной, проบка заметила Диана. Это доказывает только, как мало они смыслят. Это порода журавля, и шея вовсе не длинна, отозвалась мать сердито. Вот уж правда, на всех не угодишь. Я решила больше не браться за новые модели. Буду мастерить своих уток до да канареек и довольна с меня. Я говорила об этом тебе с самого начала. Я всегда находила, что ты слишком чистолюбива, Диана, — не унималась старуха. Ваша правда, мама, я была слишком чистолюбива, — поспешила согласиться Диана. Прошло около года с того дня, как госпожа Жозен перебралась на улицу Добрых Детей. Августовским утром, когда тетя Модя сидела в молочной, погружённая в тайны приготовления сливочного сыра и масла, вошёл Пёшу и положив маленький бумажный свёрток, сказал, чтобы она его открыла. Сиё минуту, отвечала тётя Модя, приветливо улыбаясь мужу. Вот только налью в форму и вымою руки. Пёшу молча кивнул головой и стал расхаживать по комнате, заглядывая в кринки с молоком и тихонько насвистывая Когда ему надоело ждать, он развернул свёрток и подал жене прелестные дамские часики с изящной золотой цепочкой. Тётя Мудзя ахнула от удивления. "Где ты достал такую прелесть?" воскликнула она, и вытерев руки, взяла часы и принялась их рассматривать. Часы были синие и малиновые. С одной стороны их украшала гирлянда с бриллиантовой веткой посередине, на другой Были вырезаны инициалы J.C. в виде изящной монограммы. J.C.! Да ведь этими буквами помечено бельё маленькой леди Джен, воскликнула тётя Моддя. Где это было эти часы? Чьи они? Мои, отвечал муж, посмеиваясь. Он стоял перед женой, заложив большие пальцы в проймы жилета и продолжая на свиствать. На недоверчивый взгляд тёти Модзи Пэшу хладнокровно повторил: "Говорят тебе, мои. Я их купил". Странно, такие изящные часики и без футляра, завёрнутые в старую газету, и доневал да тётя Модзи. "Где ты мог их купить?" "Я купил их в полицейском суде". "В полицейском суде?" повторила тётя Модзи, окончательно сбитая с толку. "У кого же?" У раста Жозена. Несколько секунд тётя Моддя пристально смотрела на мужа и наконец торжественно произнесла: "Я говорила тебе". "Что ты мне говорила?" переспросил тот с задорной улыбкой. "Как что? Что все эти вещи, конечно же, в том числе и эти часы, словом, все вещи, помеченные буквами JC, крадены. Все они принадлежат девочке." И она вовсе не родня же Зынам. Потише жена, потише. Почему расточудился в полицейском суде? Он был арестован по подозрению, но его вина не доказана. По подозрению в краже часов? Нет, по другому делу. Но то, что при нём были найдены часы, послужило уликой против него. Странно, что именно я купил эти часы. Я случайно проходил мимо суда, заглянул во двор и увидел Раста среди арестантов. Меня это заинтересовало, и я решил узнать, в чём дело. Оказывается, Раста арестовали по подозрению в принадлежности к шайке воров, обокравших несколько ювелирных магазинов. Прямых улик против него не оказалось, но внимание судьи привлекли эти часы. Он спросил Раста, откуда у него часы, и негодяй ответил: Что часы принадлежали его покойной кузине, которая перед смертью оставила их матери Раста, а та подарила их сыну. А как звали вашу кузину? спросил судья. Вот тут-то и вышла заминка. Раст сказал, что её звали Клара Жозен, а судья обратил внимание на то, что буква J выгравирована в начале, и передал часы к клерку и другим присутствовавшим. Те подтвердили названный судьей порядок букв. А Раст стоял и улыбался, точно не о нем речь. Одет франтом, рожа нахальная, вылитый отец. Я хорошо помню Андре Жозена. Большой руки негодяй был покойник. — Что же, так и не добились, где Раст взял часы? — спросила тетя Моди. — Нет, но судья приговорил Раста к тридцатидневному заключению в приходской тюрьме как подозрительную личность. Возмутительно мягкий приговор, произнесла возмущенно тетя Модя. Да ведь, говорят тебе, прямых улик не было, продолжал Пэшу. Спасибо, хоть месяц отсидит. Ну, так слушай же, как вышло, что я купил часы. Стоит Раст и болтает с другими арестантами. Слышу, торгуются. Один предлагает 50 долларов. За кого ты меня принимаешь, говорит Раст. Положим, деньги мне нужны, но я не так глуп, чтобы отдать дорогую вещь за такую цену. И спрятал часы в карман. Тогда другой предложил 60 долларов. Раст снова не соглашается. Вот тут-то я и подошёл. Позвольте, говорю, взглянуть на часы. Если они мне понравятся, я, может быть, и куплю. А сам стараюсь говорить как можно спокойнее, потому что боюсь, как бы он не заметил, что мне очень хочется приобрести эту вещь. Раст подал мне часы и хотя притворился равнодушным, но я отлично видел, что ему не терпится сбыть их. Я предложил за часы 75 долларов. И ж ты, сенная труха. Это он за мою блузу обозвал меня сенной трухой. Заметил Пэшу и улыбнулся виноватой улыбкой. — И сколько раз я тебе говорила, Пэшу, не надевай блузу, когда едешь в город! — не выдержала тетя Модя. — Ведь есть у тебя пиджак. Посмотри, Гю-йо и другие все ходят в пиджаках. Не все ли равно, блуза или пиджак? А прозвище меня не интересует. Я честный человек и не стыжусь рабочей одеждой. Я пропустил его слова мимо ушей и предложил 90 долларов. Деньги со мной были. Достал бумажник и стал отсчитывать билеты. Должно быть, это на раз так подействовало, потому что он тут же согласился. Конечно, я никогда бы не позволил себе купить заведомо краденую вещь. Я всё-таки уверен, что негодяй украл часы. Но я сделал это ради девочки. Я подумал, что, может быть, когда-нибудь часы помогут раскрыть тайну, окружавшую ребёнка. Да и деньги, которые можно за них выручить, всегда пригодятся. Твоя правда, пишу. Конечно, 90 долларов для нас большие деньги, особенно теперь, когда приходится заботиться о Мари, но если удастся что-нибудь сделать для этого милого ребёнка, я не стану жалеть о деньгах. С минуту тётя Моддя сидела молча, рассматривая часы, потом задумчиво сказала: "Если бы они могли говорить". "Погоди, может быть, мы их и заставим говорить", отозвался Пейшу. "Да, многое могли бы они порасказать", продолжала тётя Моддя и прибавила: "Во всяком случае, я рада, что мы вырвали их из лап этого мошенника". Пейшу взял часы, И открыв верхнюю крышку, показал ей что-то на внутренней стороне. Если я не ошибаюсь, то вот это должно навести нас на след, сказал он. А пока спрячь часы в мою шкатулку и никому не говори, что я их купил. Я не хочу, чтобы даже Маделон знала об этом. И ещё вот что, жена. Хорошо было бы, если бы ты понаблюдала за этой Жозен. Не заметишь ли чего? Ах, прошу, ты её знаешь, она так хитра, что ни за что не выдаст себя. Я давно за ней слежу. Да, толку мало. Вот что, жена, сказал, помолчал прошу. У меня есть план, но только попрошу тебя быть терпеливой и дать мне время привести его в исполнение. И тётя Модзя обещала ждать.